Глава 49. Моя мама хотела научить меня читать, а я отказывалась. Я боялась. У нас в школе был мальчик по имени Альварита из учительской семьи. Его познакомили с буквами дома. Когда все мы еле-еле разбирали карточки со слогами, он уже до противного безупречно и бегло читал даже самые трудные фрагменты. Такое не прощают. Месть настигла его на переменке, во дворе. За ним гонялись, дразнили очкариком и жиртрестом, потоптали портфель, закинули куртку на ветку инжира, и он не мог достать ее, потому что не умел лазать по деревьям. Альварита нарушил негласные правила школы, слишком умничал. Родителям пришлось перевести его. «Мне это не грозит», — думала я с гордостью. «К тому же зачем мне забегать вперед», если мама и так читает мне каждый день. Наш маленький театр вне опасности, пока я не умею читать. А вот научиться писать я хотела. Я не знала, что одно без другого невозможно. И вот, наконец, у меня в руках карандаш. Ухватить его не так-то просто, всё равно что укротить дикого зверя. Я силой вдавливаю его в бумагу, чтобы не сбежал, но иногда он бунтует и ломает нос о тетрадку. Тогда приходится заново его затачивать. Так и вижу себя. Я сижу вместе с одноклассниками за круглым столом ванильного цвета, наклонившись вперед, вырисовываю палочки, скобочки, кружочки, зигзаги. Передвигая руку от напряжения слегка, высовываю язык, строчки «М», цепляющиеся за соседок, Строчки пузатых — «Б». Мне не нравится поперечная палочка у «Т». Какая-то она лишняя. Через некоторое время я обретаю мастерство. Могу соединять буквы. «М» вытягивает хвостик в сторону «А». Сначала всё напоминает клубок, хаос черточек. Пишу дальше. Я левша, поэтому кулак, в котором зажат карандаш, размазывает только что написанное. На листе остаётся серый след. Рука тоже пачкается. Продолжаю. И вот одним прекрасным утром я, внезапно никак не ожидая, раскрываю секрет письма. Творю чудо. «Мама! Палочки и кружочки заливаются безмолвной песней. Я поймала реальность в сеть из букв». То есть теперь это не просто буквы. Это сама мама вдруг появилась на бумаге. Её милый голос, волнистые каштановые волосы, тёплые глаза, робкая улыбка, которая обнажает выдающиеся вперёд зубы и которой мама из-за этих немного неправильных зубов стесняется. Я вызвала её карандашом, словно волшебной палочкой. «Мама!» Я только что написала и поняла своё первое слово. Во всех обществах, использующих письменность, овладение искусством чтения является собой своеобразную инициацию. Дети понимают, что стали старше, когда начинают разбирать буквы. Это неизменно волнующий шаг по направлению к взрослой жизни. Рождается новая связь, отпадает преодоленный этап детства. Переход в новое состояние радует. Хочется срочно проверить свое умение. Кто бы мог подумать, что весь мир опутан гирляндами слов, как улица в праздничный день. Улицу, кстати, можно читать. Ап-те-ка. Бу-ло-ч-на-я. А-рен-да. Слоги взрываются во рту, как хлопушки пускают искры. Дома за столом повсюду тебя преследуют послания. Сыплются новые вопросы. Что значит «низкокалорийный»? а вода питьевая не газированная, а срок годности до». В средние века иудеи торжественно праздновали овладение чтением. Книги приобщали малышей к коллективной памяти, к общему прошлому. В праздник Пятидесятницы учитель усаживал себе на колени мальчика, проходящего инициацию. Он показывал ему доску со знаками алфавита и фрагментом из Писания. Учитель читал вслух, ученик повторял. Потом доску мазали медом, и мальчик облизывал ее. Слова символически проникали в тело. Буквы также изображались на пирогах и очищенных крутых яйцах. Алфавит становился сладким и соленым, сживался и глотался становился одним целым с человеком. Как же алфавиту не быть волшебным? Он ведь дает ключ к миру, открывает мысли. Древние греки тоже чувствовали его магическую сущность. В ту пору буквами писали не только слова, но и числа, и ноты. Семь гласных символизировали семь планет и семь связанных с ними ангелов. Буквы использовали для колдовских ритуалов и амулетов. В греческих школах пасмурные вечера, мелкий дождик за окнами, ничего не меняется, дети пели хором «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Эпсила», а после «Дзета». Потом разучивали слоги «Бета с Альфой будет Ба». Учитель выводил слог, брал руку ученика в свою, и они повторяли очертания поверх образца. Дети тысячи раз выписывали каждую букву. Копировали или писали под диктовку короткие на одну строчку изречения. Как и мы, учили наизусть стихи и всякие странные фразы. Помню одну из этих детских присказок. «Звонит звонарь, звонят в звонок». До сих пор отзывается звоном. Методика была топорная, утомительная. Учитель-дрессировщик читал, Ученики повторяли. Дело шло медленно. Нередко дети 10-12 лет только начинали постигать письмо. Как только подготовка позволяла, начинали читать, повторять, пересказывать, комментировать и переписывать обязательные тексты во всех школах, примерно одни и те же. В первую очередь Гомера, но также Гесиода и прочих важных авторов. Древние видели в детях уменьшенные копии взрослых не задумывались, что их вкусы или способности могут отличаться, а потому предлагали им книги, которые читали сами. Ничего похожего на детскую, юношескую или адаптированную литературу не существовало. Детство еще не изобрели. Не родился еще Фрейд, указавший на важнейшее значение первых лет жизни. В ту пору, если ты желал ребенку добра, ты с головой окунал его во взрослый мир и оттирал с него детство, как грязь мочалкой. Алфавит, конечно, вещь чудесная, но преподавали его тогда садистскими способами. Телесные наказания составляли часть жизни греческих школьников, как до этого египетских и еврейских песцов. В стихотворной сцене, написанной Геродом, учитель вопит «Где мой грозный бич? Где бычий хвост, которым я парю неслухов? Подать мне его, покуда я не рассерчал».